Глава пятая. Питер Пенхоллоу так исхудал и осунулся, что Нэнси начала опасаться за его здоровье. Она попыталась уговорить его принимать пилюли с железом, но ее забота лишь натолкнулась на грубый отпор. Серьезный симптом, поскольку Питер никогда не грешил сквернословием. Нэнси простила его, приняв во внимание, что он не может договориться ни с утопленником, ни с проведением. В тот самый день, когда Донни Дарк было позволено покинуть свою комнату, она заболела ангиной. Это означало еще три недели изоляции. Каждый вечер Питер сигналил у заколдованных ворот, а попросту говоря, у восточной калитки утопленника. И это было все, что он мог. По слухам... Утопленник поклялся пристрелить Питера, едва тот появится ему на глаза, и клан жил в жутком ожидании, не подозревая, что Текла спрятала ружье под кроватью в гостевой комнате. Не найдя ружья, утопленник решил игнорировать Питера и его сигналы, но отыгрывался на бедной хворой Донне, которая к этому времени уже была готова сломаться под бременем невзгод лежать в постели неделю за неделей, уставившись на кошмарные ненавистные обои, выбранные утопленником по своему вкусу. Жуткие, сине-зеленые, с блестящими звездочками, верх элегантности, по мнению ее родителя. Уверенная, что лишилась всей своей красоты, она плакала и утверждала, что не хочет выздоравливать. Питер не сможет любить ее такую, мертвенно-бледную, изможденную, превратившуюся в скелет. Такой она увидела себя в зеркале, когда, наконец, встала с постели после ангины. Врач посоветовал вырезать гланды, как только она наберется сил для операции. Об этом донесли Питеру, что увело его еще дальше по тому пути, который, как считали теперь все его друзья, прямиком ведет к безумию. Он не верит в операции. Он не позволит, чтобы у его несравненной донны Что-то отрезали. Ее пытаются убить. Вот что они задумали, это проклятое племя. Ежедневно, не меньше дюжины раз, он проклинал миссис Тойнби-Дарк. Если бы не она, утопленник не пронюхал бы о помолвке и не запер бы Донну. Тогда Питер смог бы увести ее прочь от всех этих корей и ангин, назло всем микробам. Но теперь... Что же мне делать? жаловался Питер Нэнси. «Скажи мне, что? Я медленно умираю. Они собираются зарезать Донну». Нэнси мягко ответила, что гланды удаляют у многих, и остается лишь набраться терпения. Утопленник не сможет вечно держать дочь в заперти. «Ты его не знаешь», — мрачно сказал Питер. «Это заговор. Уверен, что это Вирджиния Пауэлл, Занесла микроб в гланды Донны. «Эта женщина сделает все, чтобы разлучить нас с Донной. Следующим будет приступ ревматизма. Они ни перед чем не остановятся». «Не будь дураком, Питер». «Дураком? Стоит ли удивляться, что я стал дураком? Странно, что не полным идиотом». «Некоторые так и думают». Не стала скрывать Нэнси. «Прошло восемь недель с тех пор, как я видел Донну». «Восемь проклятых недель!» «Ну, ты прожил немало лет, не видя ее!» «Эти годы я просто существовал!» «Взбодрись! Это может длиться годами, но не может длиться вечно!» процитировала Нэнси слова старой песенки. «Я слышала, в воскресенье Донна собирается пойти в церковь Роуз-Ривер. В церковь? Что я смогу сделать в церкви?» «Утопленник будет стеречь Донну с одной стороны, а Текла с другой. Вирджиния Пауэлл прикроет тыл, а миссис Тойнби займет круговую оборону. Разве что войти, врезать утопленнику в челюсть, схватить Донну и бежать прочь». «О, Питер, не устраивай сцен в церкви, только не там», — умоляла Нэнси, жалея, что сообщила ему новость. Всю неделю Нэнси жила в тревоге. Сцену Питер все же устроил, правда, не столь ужасную, как она опасалась. Он сидел на скамье под галереей, когда вошла процессия, возглавляемая утопленником. Впереди он сам, за ним Донна, дальше Текла. «Я знал, что так и будет», — простонал Питер. «Затем старый Джонас Свон, наемный работник, особо приближенный в силу дальнего родства. Затем две гостящие кузины». Питер всю службу пожирал Донну глазами. Они почти уморили ее бедняжку. Но она стала еще прекраснее, еще привлекательнее, с этими огромными лиловыми полукружьями под глазами и воспаленными веками, все еще тяжелыми от болезненной усталости. Ему казалось, что служба тянется вечно. Неужели преподобный Трекли каждое воскресенье читает столь длинные проповеди? Если так... Почему его до сих пор не линчевали? Неужели эта идиотка, завывающая в хоре, убеждена, будто умеет петь? Таких людей нужно топить в детстве, как котят. Неужели ничего нельзя сделать с ними, несмотря на мольбы публики? В последнем гимне целых шесть куплетов. Питер покинул скамью, прежде чем молящиеся подняли головы. Утопленник встал и отошел, чтобы поговорить с Элдером Макфи, сидящим через проход. Текла беспечно болтала с миссис Говард Пенхоллоу, что сидела в переднем ряду. Никто не наблюдал за Донной, потому что и подумать не мог, что Питер находится в церкви Роуз-Ривер. Ни один из членов его клики не переступал ее порога с той памятной овечьей схватки. Все они посещали церковь Серебряной бухты. Донна обернулась, и обвела обстановку равнодушным взглядом больших скорбных глаз. Затем она увидела Питера. Он пробивался к ней, подхватив маленькую миссис Денби за полную талию и слегка приподняв ее, чтобы расчистить себе путь. Миссис Денби не на шутку перепугалась за свою жизнь. Годы спустя она рассказывала об этом с замирающим дыханием. У Питера и Донны было лишь мгновение, но его хватило. Питер точно спланировал, что делать и говорить. Сначала он поцеловал Донну, поцеловал прилюдно, в церкви, прямо под носом у священника. Затем прошептал. «Будь у западной калитки завтра вечером в одиннадцать. Я приеду за тобой на машине. Сможешь?» Донь не претила мысль о побеге, но она знала, что иного выхода нет. Если она откажется, Питер, возможно, просто исчезнет из ее жизни. Одному Богу известно о чем он думал, не получая от нее ни слова, ни строчки. Он же не мог знать, как за ней следили. Теперь или никогда. Поэтому она кивнула как раз перед тем, как утопленник повернулся посмотреть, на что это уставился Макфи. Главный родитель увидел, как Питер целует Донну уже во второй раз, перескакивает через перегородку между скамьями и исчезает в боковом выходе за кафедрой. Утопленник открыл была пасть, чтобы изыргнуть богохульство, и даже успел произнести слово «черт», но вовремя спохватился. Скамья Дэнди Дарка находилась неподалеку, и этот последний стал регулярно посещать церковь, едва закрутилось дело с кувшином. Все знали, Дэнди посещает службы, чтобы следить за людьми. У него имелись скамьи в церквях Роуз-Ривер и Серебряной бухты, и он бесстыдно врал, будто держит их, чтобы бывать в двух храмах попеременно. После приема тети Бекки паства обеих церквей значительно чаще туда наведывалась. Преподобный Трекли наивно приписывал это тому, что его проповеди наконец-то дошли до сердца прихожан, вызвав небывалый подъем духа. Бенди слегка ткнул Донну в бок, проходя мимо, и прошептал «Не наделай глупостей», из чего Донна поняла, что ее шансы получить кувшин сравняются с нулем, если она сбежит с Питером. Даже дядя Пипин неодобрительно покачал головой, а выйдя из церкви, заявил, что они слишком уж выносят на публику свои любовные делишки. Донна выслушала кое-что и от отца, когда они добрались домой. Удивительно, как им вообще удалось туда добраться, потому что утопленник гнал на прополую, чуть не сбив нескольких нерасторопных пешеходов и дважды чудом избежав аварии. У Теклы тоже нашлось, что сказать сестре. кузины гости хихикали, а старый Джонас удалился кормить свиней. Донна пребывала почти что в трансе, так что утопленник даже засомневался, что дочь его вообще услышала. Приехав домой, она отправилась в свою комнату, чтобы все обдумать. Завтра она совершит побег. Не слишком хороший поступок для той, что воспитана в строгих традициях Дарков. Она думала о том, что станет говорить родня, представляла себе все эти многозначительные кивки и подмигивания. Когда Фрэнк Пенхоллоу сбежал с Лили Дарк, Тетя Бейки сказала им по возвращении. «Что-то вы слишком спешили. С чего бы это?» Донни претила мысль о том, что такое же скажут о ней. Но они с Питером не вернутся. Вот в чем вся прелесть. Одно усилие — и Гордиев узел будет разрублен. А дальше — свобода, любовь, бегство от рутины и скуки — подозрительности Теклы и постоянных оскорблений утопленника от Вирджинии. Она почувствовала укол совести и упрекнула себя за облегчение, которое испытала при мысли о бедной подруге. Но все решено. Она не может предаваться сомнениям. Завтра вечером она встретит Питера у западной калитки, а сплетники пусть идут и повесятся. К черту кувшин! Слава богу! Текла перебралась спать в свою комнату. Утопленник спит внизу. Ускользнуть будет нетрудно. Заметил ли Питер, как она подурнела? Вирджиния сказала, что ангина состарила ее лет на десять. Какой ужас, что Питер поцеловал ее на глазах у всех! Но до чего это было чудесно! А какое лицо сделалось у бедняжки Вирджинии! Так или иначе, прошло воскресенье, Наступило утро понедельника, а затем и середина дня. Никогда еще для Донны время не тянулось так медленно. Она была рада, что попала в немилость к отцу и Текле, и они не разговаривают с ней. Но к ужину их упорство начало подтаивать. Текла смотрела на сестру с недоверием. Донна не могла скрыть напряжение, словно бы электризующего воздух вокруг нее и щеки горели розами под лиловыми тенями. Радость прорвалась в блеске глаз. Донна гадала, что сказали бы Текла с утопленником, зная они, что сегодня она собирается бежать с Питером Пенхоллоу. И, разумеется, она не могла есть. А кто бы смог в таких обстоятельствах? «Донна», — вдруг сказала Текла, — «ты что, нарумянилась?» Утопленник фыркнул. Он всегда негодовал, обозревая туалетный столик Донны. Слишком много всякой дряни для наведения красоты. Приличные женщины себя не приукрашивают. Если бы он обнаружил там румяна или хотя бы заподозрил, что найдет их, то, вероятно, вышвырнул бы столик со всем его содержимым в окно. «Конечно, нет», — ответила Донна. «Но щеки-то вон какие красные», — заметила Текла. «Если ты не румянилась, значит, у тебя жар. Это осложнение. Я знала, что тебе еще рано выходить. Завтра полежишь в постели». Донна была счастлива ухватиться за такую возможность. Она волновалась, смогут ли они с Питером покинуть остров, прежде чем утопленник их настигнет. Остров не самое подходящее место для убийства или побега. Великая вероятность быть пойманным, прежде чем сбежишь». Но завтра к ужину они уже будут в безопасности, а утопленник останется с носом. Я думаю, что так и сделаю. Полежу до полудня, пожалуй. Можете позвать меня к ужину. Думаю, это не осложнение, просто устала. Поистине, провидение наконец-то приняло ее сторону. В доме утопленника ложились рано. В девять часов гасили свет и запирали двери. Это не беспокоило Донну, она хорошо знала, где спрятаны ключи, весьма хитроумно, по мнению Теклы. К половине одиннадцатого, упаковав небольшой саквояж, Донна была готова. Она открыла дверь комнаты и выглянула наружу. Все было спокойно. Дверь Теклы плотно закрыта. Внизу, в холле, храпел старый Джонас. Удивительно, как кто-то может храпеть в столь чудесную ночь». Заскрипят ли ступеньки? Они, конечно же, заскрипели, но, кажется, никто не услышал. А что, если она сейчас чихнет? Утопленник спал в коморке за столовой. Ключи же хранились в голубой вазе на полке с часами. Ее отец тоже храпел. Интересно, храпит ли Питер? Она отперла дверь, вышла и закрыла ее за собой. Сбежать оказалось на удивление просто. Донна поспешила через сад к западной калитке. У нее оставалось в запасе еще полчаса. На фоне звездного неба чернили силуэты, исчезающих выше елей. На севере над темной бухтой танцевали огоньки. Белые стволы берез у западной калитки, казалось, светились серебром. Ночь была полна чудес и радости. Даже в таком возбуждении... Донна замечала эту тонкую, неуловимую красоту, унаследовав любовь к ней и понимание от своей маленькой молчаливой матери. Это иногда забавляло, а иногда выводило из себя утопленника, который разделил бы недоумение Вирджинии, узная он, как счастливо бывает Донна от одного лишь вида, покрытой солнечными бликами реки, серебряного сияния гавани Света звезд над вершинами елей, голубого восхода над темными холмами, серебряной пены маргариток на прибрежных лугах. Какое-то время Донна стояла, наслаждаясь прелестью ночи. Появись, Питер, пока она была в таком настроении, все сложилось бы хорошо. Затем ее пробила дрожь от холодного резкого сентябрьского ветра. Деревья жутко зашептали вокруг. По саду заскользили тени, послышались шорохи. Собака Уильяма И. начала переругиваться с псом Адама Дарка, живущего за рекой. Откуда-то донесся рев машины, прогудел мимо и удалился. Донна отшатнулась в тень ели. Заметили ее или нет? Ах, почему не едет Питер? Согреется ли она когда-нибудь? Она умрет от холода. Нужно было одеться потеплее. Она заболела еще летом, а сейчас даже не подумала о том, что теплая пора осталась позади и наступила осень. Ее отвага и возбуждение падали вместе с температурой воздуха. Уже должно быть одиннадцать. Он сказал в одиннадцать. Неужели он не заботится о ней? Не может не опаздывать, не держать ее полночи на холоде. Ждать. Ждать. Донна знала, как мучительно тянется время, когда чего-нибудь ждешь. Вскоре она была уверена, что уже почти двенадцать. Если Питер Пенхоллоу сейчас же не приедет, она вернется в постель, и пусть он только попробует снова предложить ей побег. Затем она увидела огни его автомобиля, и все изменилось. Судьба Донны в образе машины остановилась у западной калитки. Если Текла проснется... Она увидит свет из своего окна. Боже, хоть бы не проснулась. Питер, ликуя, обнял ее. Мне сегодня чертовски не везло. Спустились сразу два колеса, и что-то случилось с карбюратором. Я боялся, что ты уйдешь, боялся, что можешь совсем не прийти. Но теперь все в порядке. У нас масса времени, можно не торопиться. Послушай, мой план таков. Мы едем в Борден, там садимся на катер. Добираемся до дома пастора в Кертланде. Чарли Блэкфорд нас обвенчает. У меня есть разрешение. Чарли — славный парень, я его хорошо знаю. Он обвенчает нас на раз-два-три еще до шести утра. Дальше на материк. И до Нью-Йорка на машине, а оттуда в Южную Америку. Звездочка моего сердца, любишь ли ты меня как раньше? Боже, я готов съесть тебя. Я умираю от голода. «Ты прекрасна, как эта лунная ночь!» «Донна! Донна!» «О, Питер, ты меня задушишь!» — прошептала Донна. «Подожди, подожди! Давай уедем! Боюсь, что выйдет отец! Кажется, я уже лет сто здесь стою!» «Не тревожься! Теперь, когда я забрал тебя из этого дома!» «Донна! Если бы ты знала, что я пережил!» «Питер, перестань! Давай уедем!» Питер отпустил ее, немного помрачнев. Что-то, Донна, холодновато после столь мучительной разлуки. Неужели ей трудно подарить ему несколько поцелуев? Питеру и в голову не пришло, что она напугана, замерзла и измучена ожиданием. Нужно подождать пару минут. Когда я проезжал мимо дома твоей тети, во дворе молодая Юдора прощалась с Маком Пенхоллоу. Надо дождаться, чтобы он уехал. — Дорогая, ты дрожишь. Садись в машину. Там ты спрячешься от этого чертова ветра. — Отключи фары. Если Текла увидит их... О, Питер, как ужасно убегать вот так! Никто никогда так не поступал. — Если ты жалеешь, еще не поздно отказаться, — произнес он изменившимся недобрым голосом. — Не глупи, Питер. Донна все еще дрожала от холода и страха, После всего пережитого ее нервы были натянуты, как струна. Она подумала, что Питер мог бы вести себя поделикатнее, а он, напротив, был удивительно жесток. «Конечно, я не жалею. Мне лишь жаль, что приходится поступать вот так, трусливо». «Ладно», — недовольным тоном сказал Питер, который тоже немало пережил, особенно из-за предательских шин — и которому еще предстояло многое узнать о женщинах. «Что ты предлагаешь?» «Питер, ты ужасен! Конечно, я знаю, что мы должны пройти через это». «Пройти через это? Значит, вот так ты считаешь?» Донна внезапно ощутила, что совсем не знает этого человека. «Не понимаю, что ты хочешь услышать. Я замерзла и не могу тщательно подбирать слова. К тому же...» «Не думал, что все будет так». С горечью произнес Питер. «Ты сам наговорил немало странного. Мне передали». «Разумеется. И ты, конечно, с готовностью слушала всякие сплетни». «Я же не глухая. Ты сказал тетушке Но, что что позволил поймать себя, потому что устал убегать». «Боже, женщина! Я сказал это, чтобы отвязаться от тети Но. Я что, должен был сказать старой сплетнице, что боготворю тебя?» На самом деле, Донна никогда не верила, что он говорил такое. Сейчас же она почти ненавидела его за подобные слова, сказанные члену клана. Можно подумать, я гонялась за тобой. Правильно мне говорили, что я выставила себя настоящей дурой. Сама того не подозревая, Донна была как никогда близка к тому, чтобы ей заехали в ухо. Однако Питер ограничился тем, что сложил руки на груди и мрачно уставился перед собой. Какой смысл в подобных разговорах? Как долго этот влюбленный идиот-маг длит расставание с Юдорой? Когда Питер и Донна понесутся по пустой дороге, покрывая пятьдесят миль в час, к этой женщине вернется разум. Они подумают, что у меня имелась особая причина для бегства. Я знаю... «Дэнди Дарк никогда теперь не отдаст мне кувшин. Тетя Бекки всегда считала побег вульгарным». Испанская кровь внезапно напомнила о себе. А может, то был темперамент Пенхоллоу. Но только Питер вдруг произнес сквозь зубы. «Если ты получишь этот мерзкий кувшин, я разобью его на сорок тысяч кусков». Все было кончено. «Не коснись разговор кувшина», Внезапная буря в стакане воды, возможно, утихла бы, не наделав бед. Тем более, что старый фордик Мака Пенхоллоу наконец-то протарахтел мимо по дороге. Донна открыла дверцу машины и выскочила наружу. Ее глаза сверкали в бледном звездном свете. «Питер Пенхоллоу! Возможно, я это заслужила, но...» «Ты заслужила чертовски хорошую взбучку!» прорычал Питер. Донна никогда в жизни не бронилась, но не зря была дочерью утопленника. «Пошел к черту!» — выпалила она. И тут Питер совершил тот единственный грех, которого женщины не прощают. Он поверил ей на слово. «Хорошо!» — сказал он и укатил прочь. Подобрав свой саквояж, который так и валялся там, где она его оставила, Донна побрела через сад к дому. Отомкнув дверь, она вернула ключ в голубую вазу. Утопленник храпел безмятежно, как и старый Джонас. Донна поднялась к себе и легла на кровать. Ей больше не было холодно. Она пылала от праведного гнева. «Что за побег? Только подумать!» Она чуть было не уехала с человеком, который мог сказать ей такие ужасные слова. Хотя о чем это она? Разве можно ожидать хороших манер от Пен Холлоу из Серебряной бухты? Она позабыла, как ненавидела его, и поплатилась за это. Вирджиния была права, бедная, отвергнутая Вирджиния. Но теперь она, Донна, навсегда останется вдовой. О, как она ненавидела Питера! Ненавидела всех и вся! Ненависть, — решила Донна, — чтобы успокоить себя. Более надежная и прочная страсть. Она придумала много жалящих слов, которые могла бы сказать Питеру, но теперь была лишена этой возможности. Какая жалость! А Питер всю ночь мчался через остров, затем сел на катер. Итак, у нее характер утопленника. И это вдобавок к отцовскому носу. Он, слава богу, излечился. Каким же павианом он был! Ему не нужны сквернословящие женщины. Впрочем, хорошо еще, что Донна просто выругалась, а не впала в истерику. Он поплатился за то, что связался с этим семейством. Ладно, безумие миновало, и да здравствует здравомыслие. Слава небесам! Он снова стал самим собой. Свободным для скитаний по свету, без помехи в виде женщины, висящей на шее. Больше никакой любви. Теперь он знает, что это такое.